Примечания. Основные продукты и ингредиенты для большинства блюд французской кухни. Во многих рецептах ингредиенты предусматривают непривычные нам продукты – крем-фреш или соленое масло. Бретонские десерты требуют слоеного теста. Чтобы не повторяться в каждом рецепте, я решила рассказать отдельно, как приготовить все эти необходимые ингредиенты, а заодно коротко о самых главных основах французской кухни. Букет гарни. Французский термин «букет гарни» давно вошел в международный гастрономический язык. Он обозначает набор ароматических трав, связанных в букет или уложенных в холщовый мешочек, которые используются для длительных приготовлений – сыр, рагу, бульоны – и удаляются перед подачей на стол. В букет обязательно должны входить петрушка, лавровый лист и тимьян, но его состав может варьироваться в зависимости от наличия и сезонности трав и кулинарных предпочтений региона. Чаще всего в букет входит также базилик, розмарин, перец горошком, чабрец, орегано, эстрагон, сельдерей, корень петрушки. В Провансе нередко добавляют ломтик сушеной апельсиновой цедры. Фактически это то, что продается у нас в баночках-мельницах под названием французские травы или итальянские травы. Но они остаются в блюде, тогда как связка растений в букете гарни убирается после готовности блюда, оставив ему свой аромат. Соленое масло. Можно купить пачку хорошего соленого масла в магазине, например, во вкусвилле, а можно сделать самому. Ингредиенты. 50 миллилитров 35-процентных сливок, 5 или 6 хороших щепоток соли. По общему правилу, для полусоленого масла берется меньше 3 граммов соли на 100 граммов масла, для соленого более 3 граммов. Берем контейнер с герметичной крышкой, выливаем туда сливки и очень энергично встряхиваем около 10 минут. Да, именно 10 минут. Сливки затвердеют, и начнет формироваться масло. Далее либо продолжаем трясти, либо все просто помещаем в миксер и взбиваем на медленной скорости. Периодически соскребаем сливки по краям контейнера, чтобы снова положить в масло. После 14 или 15 циклов десятиминутного взбивания собираем масло в марлю, промываем и отжимаем до тех пор, пока не перестанет выходить жидкость. Это собственно пахта. Теперь у нас есть мягкое сливочное масло. Смешиваем с солью И все готово. Добавки. Розовая гималайская соль придаст другой вкус. И в масле будет легкая хрустинка. Капли арахисового или орехового масла придаст маслу ореховый вкус. Сушеный чеснок или сушеные травы, перемолотые в мельничке, добавят пикантность. Слоеное тесто. Вариант первый – классическое слоеное тесто. Ингредиенты. 300 граммов муки, 200 граммов сливочного масла комнатной температуры, 120 миллилитров воды, 1 чайная ложка лимонного сока, 1 4 чайной ложки соли, одно яйцо, по желанию, используем половинку. Из просеянной муки отделяем две порции по 50 граммов. К оставшейся муке добавляем соль и перемешиваем. Разбалтываем яйцо и вливаем половину в воду. Если мы не берем яйцо, то увеличиваем количество воды на 10-15 мл. Добавляем в воду лимонный сок и высыпаем в муку. Перемешиваем. Из одной порции отложенной муки высыпаем чуть-чуть на рабочую поверхность. В течение пяти минут замешиваем однородное тесто. Заворачиваем в пленку и убираем на полчаса в холодильник. Масло комнатной температуры растираем со второй порцией муки, 50 граммов. Теперь размазываем его на пергаменте в прямоугольник примерно 20 на 15 сантиметров. Прикрываем другой стороной пергамента и скалкой подравниваем толщину. Убираем в холодильник, положив на ровную поверхность разделочную доску. Достаем тесто и раскатываем от середины к краям в прямоугольник примерно 40 на 25 сантиметров. Достаем масло, кладем на одну половину теста, накрываем другой половинкой. Скрепляем края. Раскатываем в длину в прямоугольник примерно до толщины 0,5 см. Складываем втрое и стряхиваем налипшую муку. И так 4 раза. Если тесто нагрелось и масло растаяло, убираем тесто в холодильник на полчаса. Затем достаем и повторяем раскатку. Раскатав 4 раза, убираем тесто в холодильник на час. Такое тесто может лежать в холодильнике до 3-4 дней, а в морозильной камере – до пары месяцев. Вариант второй. Слоеное рубленое тесто. Ингредиенты: 300 граммов муки, 150 граммов слегка замерзшего сливочного масла, 100 мл очень холодной воды, одна чайная ложка лимонного сока, одна четвертая чайной ложки соли, одно яйцо (используем половинку). Смешиваем муку с солью, вливаем в воду лимонный сок. Натираем на крупной терке масло в миску с мукой. Добавляем холодную воду и яйцо, взбалтываем и вливаем половинку. Быстро замешиваем грубое лохматое тесто в миске. Убираем на час в холодильник. Дальше можно использовать так же, как и классическое тесто. Можно держать в холодильнике до 3-4 дней, до пары месяцев в морозильной камере. Крем фреш. Если верить Википедии, то это французская сметана, такая же, как и наша. А верить ей не надо. Крем-фреш, распространенный во Франции и Бельгии, кисломолочный продукт, похожий на сметану. Но главное отличие в том, что при нагревании он не разделяется на фракции. Заменить крем-фреш сметаной можно только в том случае, если блюдо в процессе приготовления не нагревается. В остальных случаях заменяем жирными сливками. Крем-фреш несложно приготовить самим. Ингредиенты. 250 мл сливок жирностью не менее 30%. Свежих или пастеризованных, но не стерилизованных. 2 столовые ложки свежего кефира. Вливаем сливки в сотейник и нагреваем на медленном огне, но не до кипения. Выливаем в чистую банку с крышкой, остужаем. Добавляем кефир, перемешиваем, закрываем крышкой и оставляем на 24 часа при комнатной температуре. Через день хорошенько перемешиваем крем-фреш ложкой, снова закрываем и ставим в холодильник еще на 12 часов, чтобы он стал еще гуще. Луковый суп. На самом деле это традиционное тосканское блюдо, пришедшее во французскую кухню вместе с поварами Екатерины Демедичи. Все истории о супе в чреве Парижа и прочие были потом. В Тоскане он назывался «карабача». Это луковый суп из области Чертальда во Флоренции. Хотя он сразу стал популярен, среди знати того времени широкую известность приобрел только после Французской революции. Конечно, по сравнению с прошлым, рецепт претерпел несколько изменений. исчезла классическая сладкая послевкусие, и постепенно были устранены такие ингредиенты, как сахар, корица, миндаль и агреста – разновидность бальзамического уксуса. уступив место естественной мягкости лука. «Даже во Франции есть несколько разновидностей лукового супа. Я очень люблю классический, который подают, наверное, во всех парижских заведениях. Когда приходила зима, вечерами все ели луковый суп», — сказала мадам Жубер. «Он согревал, давал сытость, но никогда не был слишком тяжелым для организма». И даже сегодня, когда вокруг так много изысканной еды, интересных блюд, все однажды возвращаются к старому доброму луковому супу. Вариант первый. Настоящий луковый суп. Ингредиенты. 1 килограмм лука, 200 граммов тертого сыра Грюер, один багет или ломтики деревенского хлеба, 100 граммов сливочного масла, 2 литра говяжьего бульона. Моем и чистим лук. Нарезаем тонкими кружочками. В большую сковороду с высокими бортами кладем масло. Разогреваем и поджариваем лук около 20 минут. Когда лук карамелизуется, добавляем бульон. Доводим до кипения. Варим на слабом огне 35 минут. Тем временем приготовим ломтики хлеба. Режем хлеб на порции. Кладем их в духовку на 10 минут при 80 градусах. Суп перчим, солим, разливаем по формам. пригодным для духовки, укладываем в каждую форму кусочек хлеба, посыпаем сыром. Запекаем 6-8 минут, чтобы запекся сыр на хлебе поверх супа. Вариант второй. Луковый суп на белом вине. Ингредиенты. 1 кг лука от 10 до 12 луковиц. 1 литр мясного бульона. 100 граммов сливочного масла. 50 граммов тертого сыра и менталь. пол чайной ложки соуса табаско или маленький острый перчик, щепотка тертого мускатного ореха, 4 ломтика хлеба, 200 мл сухого белого вина. Очищаем лук и нарезаем кольцами. Обжариваем в сковороде с высокими бортами в 100 граммах масла в течение 20 минут, регулярно помешивая. Добавляем соус табаско или маленький красный острый перчик, Пару кружочков перчика, чтобы не было слишком остро. Хорошо перемешиваем, вливаем белое вино. Как только вино выпарилось, вливаем бульон и варим под крышкой на среднем огне 20 минут. Разогреваем духовку до 220 градусов. Поджариваем ломтики хлеба. Разливаем суп в жаростойкие миски. Выкладываем в каждую миску ломтик хлеба. Посыпаем хлеб тертым сыром. Выпекаем 5 минут. Как только верх с сыром запекся, готово. Секрет от шеф-повара. Чтобы суп был, как положено, темным и непрозрачным, берем одну луковицу, разрезаем пополам и хорошо обжариваем на сковороде. Когда каждая половинка хорошо почернеет, добавляем обе половинки в суп, вынув перед запеканием в духовке. Вариант третий. Луковый суп по советам мадам Жубер. Хорошо обжариваем лук на сливочном масле. Потом добавляем немного муки, перемешиваем и заливаем добрым литром кипятка. Солим, перчим. Тушим, чтобы жидкость выпарилась. И никакого булона, тимьяна или лаврового листа? Это ж будет невкусно. Тогда это будет уже не луковый суп. Нет-нет, только лук. Так готовили в деревнях издавна и ели с удовольствием. Чтобы суп был правильного коричневого цвета, лук должен карамелизоваться. Положили слишком много муки, и он не приобретет нужного цвета. Луковый суп должен выглядеть ржавым. Так что на килограмм лука кладете неполную столовую ложку муки, а дальше все приходит с опытом. А дальше? А дальше по рецепту. Хлеб, сыр и запекание в духовке.